Когда патриотизм стал поводом воевать? Пилоты-камикадзе садились в бомбардировщики ради спасения матерей и сестер. Члены французского сопротивления умирали за то, чтобы отбить страну. Подводники верили, что растворяются среди водорослей, отдав жизни за родину. Вот за что сражаются люди. До рождения национального государства такого мотива не существовало. До этого воевала только горстка профессионалов за прибыль. И даже если кто-то присягал на верность выгодоприобретателям, то о благе целой страны никто не думал. Горожане порой отправлялись на войну, но лишь как наемники, сдающие в наем боевой потенциал. Патриотизма не существовало до тех пор, пока не появилась государственная армия. И неудивительно, откуда ему взяться без постоянных войск? Я слышал, английский флот, разгромивший непобедимую армаду, наполовину состоял из торговых судов, которые вооружили для боя. Испокон веков война удел наемников, которых нанимают исключительно по мере надобности. То есть состояние духа, когда ты готов пожертвовать жизнью за родину, появилось совсем недавно. ЧВК в смысле военной истории значительно более древнее явление, чем американская и британская армия. Получается, и если так подумать, это совершенно очевидно, что для рядового гражданина патриотизм стал движущей мотивацией войны только тогда, когда рядовые граждане вообще туда попали. То есть, с рождением демократии. Кто сам выбрал развязать войну, тому за нее, разумеется, и отвечать. Патриотизм и есть та самая ответственность. Чтобы защитить родных, ради отцов, матерей и сестер. В сущности, самопожертвование и соображение ограниченного определенной областью альтруизма. Иными словами, воевать можно за любовь. И странным образом, несовместимые, казалось бы, побуждения, альтруизм и жестокость выступили в гармонии. Вот о чем говорил Джон Пол. Я люблю, следовательно, убиваю. Когда случился ядерный взрыв, и я потерял жену и дочь, твердо решил, что больше такого не допущу. Довольно мы хлебнули горя. «Ты же сам столько его приносишь!» Люция закусила губу. «Из-за тебя столько людей погибло, столько страданий!» «Да, но мы этого горя не видим». Лишь в этот миг мне послышалось в его голосе толика отчаяния. Что ты хочешь сказать? Люди видят только то, что хотят видеть. Им все равно, какие ужасы творятся в мире. Зачем на это смотреть? Только почувствуешь, что совершено бессилие. И совершенно, кстати, обоснованно. Поэтому люди оправдываются, что все равно не в силах что-то изменить и ничего не делают. И все же я вырос в этом мире. Ходил по Старбаксам, закупался на Амазоне, жил и тоже смотрел только на то, что хотел видеть. Я люблю свой деградировавший мир и очень дорожу людьми, которые там живут. Цивилизация. Совесть очень хрупка, она легко ломается. В целом, цивилизация идет в сторону счастья для человека, но нам еще так далеко до цели. Если честно, то прямо хочется, чтобы из мира скорее ушло все плохое. Мир из клиповых каналов CNN. Универсальность домино. 15 минут на стриминговых сервисах. Мета-история, которую прослеживают только до определенного уровня. Вот на какой стадии топчется наша мораль. Люди с ума сходят по информационному контролю, но на самом деле он не особо помогает бороться с терроризмом. Потому что когда тот рождается из настоящего отчаяния, что самоподрыв, что самолет, превращенный в авиабомбу, это саморазрушительное действие, которое невозможно отследить, Пытаться снизить уровень терроризма, порожденного отчаянием внутри общества, невозможно, да и бесполезно. Я про это слышала. Люциус то же самое говорил. И я подумал, пусть возненавидят друг друга прежде, чем успеют обратить свой гнев на нас. Пусть убивают друг друга до того, как придумают, что такое можно проделать с нами. И тогда наши миры не соприкоснутся. Их, полный ненависти и смерти, и наш, мирный и спокойный. Он искал страны, ненависть которых могла вот-вот обернуться против большой девятки. Страны, которые вот-вот готовились осознать, что их нищета считая несчастье – расплата за нашу свободу. И засевал там грамматику геноцида. Ведь если в стране начнется война, у них не останется сил обрушить злобу еще на кого-то. Когда столько крови проливается внутри, уже не выходит убивать людей вовне. Ярость, готовая выплеснуться за пределы границ, запирается. Ради того, чтобы в Зародыше задушить терроризм, направленный в нашу страну, Джон Пол устроил геноцидный тур по странам. Пусть убивают друг друга, и они дам им и пальцем коснуться нашего мира. Грамматика геноцида сама по себе глубинная, и у нее очень точная форма. Ее приходилось подгонять под тексты на местном языке, чтобы ограничить область действия только одним регионом. Главное, не писать речей на английском. И тогда очень легко контролировать радиус поражения. И ты в самом деле считаешь, что помог защитить Америку от террористов? Это совершенно очевидно из статистики. Она опубликуется в открытых источниках. Ввели биометрическую систему, но количество терактов росло. Однако с тех пор, как я начал устраивать геноциды, число вдруг упало до нуля. Правда, значительно увеличилось количество гражданских конфликтов и проявлений жестокости в отсталых странах. В этом месте Джон Пол довольно прикрыл глаза». «Я не хочу сказать, что поступаю справедливо, но я просто защищаю то, что мне дорого, всеми доступными методами». «Джон, умоляю, опусти пистолет», — попросила Люция без крупицы слабости в голосе. «Я ведь правда выстрелю, честное слово. Ты же понимаешь?» «Конечно. Так ты справляешься с виной». С этими словами Джон Пол действительно опустил Браунинг. Мы к моему смущению довольно долго проговорились с наставленным на меня оружием. Теперь я забрал пистолет. «Бишоп, как тебя на самом деле зовут?» Я поднял глаза на Люцию. В ее взгляде не осталось сомнений. Теперь она точно знала, что должна делать. Ни разу не видел ее такой в Праге. «Клевис, Шепард, капитан разведки». «Клевис, арестуй этого человека», — спокойно попросила она. «Арестуй и отвези в Америку». Его должны судить за грамматику геноцида. Все должны знать. Это наш долг. Если мы в самом деле желаем свободы и хотим жить в по-настоящему свободной стране, то должны нести за нее ответственность и нести ношу того выбора, который делаем. «Люция, клевесу по идее приказаны меня убить, грустно улыбнулся Джон Пол. Он все-таки убийца. Сегодня я собирался убить его по собственной воле. Не по приказу Пентагона, а из собственных убеждений положить конец геноцидам. И вот единственное, кто может заставить меня заплатить за все грехи, просит арестовать этого человека. Он занимался секретными разработками. О них не знал никто, как и о наших миссиях. Думаешь, они поверят, что всего один человек единолично устроил по миру столько геноцидов? Не знаю. Может и не поверят. Может только насмешим присяжных. Но если ты его сейчас убьешь, и никто никогда не узнает правды, то люди так и продолжат слепо жить на чужих костях. Так нельзя. Наш мир выстроен на трупах, а никто этого даже не замечает. Но я случайно узнал. И больше так не смогу. Хорошо. Я увезу Джона. Раздался глухой хлопок, и висок у Люции опух, как жареное маршмеллоу. Миг растянулся до вечности, и я с неожиданным хладнокровием сообразил, Разрывная пуля. Затем висок лопнул, как переспелый помидор, и меня обдало брызгами из крови, серого вещества и всего такого. Ей начисто снесло левую половину лба и глаз. В правой части головы остался мозг, который теперь капал в пустоту. Люция больше не управляла телом. Пуля подтолкнула ее чуть вперед, и она упала Джону Полу на плечи. За ней стоял Уильямс, сжимающий пистолет с глушителем. Люция. Пол головы не стало. Я такое много раз видел. Обычное ранение в бою. И потом куска лица не хватает. Я закричал. То есть нет, я хотел, но не выдавил звука. Из круглого, как буква О, рта, вырывался беззвучный вопль, и я разрядил Уильямса винтовку. Он решительно бросился в номер, на перерез линии выстрела. Если бы отскочил в коридор, то его бы окружили охранники, которые уже сбегаются на звук выстрела. «Клевис, успокойся, нам приказано убить». «Не ее! Ее не обязательно было убивать! Вообще никого не обязательно убивать!» Уильямс, видимо, спрятался в туалете. Голос доносился откуда-то из темноты сбоку от входа. Я оттащил Джона Пола подальше с линии огня и кинул ему Браунинг. «Защищайся!» Тот ничего не ответил, только кивнул. «Комнатка тесная. Как только Уильямс вылезет, будет дуэль. Хотя, скорее всего, охранники сбегутся раньше. «Зачем убил?» Заманитую малышку рявкнул он. И мне обязательно знать, какой у нас прогнивший мир. Пусть ребенок растет и не знает, что мы построили жизнь на вершине ада. Я защищаю свой мир. Тот самый, в котором мне отдают пиццу с халопением, пока не подтвердишь личность. Тот самый, где я выкидываю жирный бигмак в помойку, потому что обожрался. К комнате стремительно стекался топот. Вот чего нам только не хватало, так это тройной перестрелки. Люцию за что? Убью! Клевис, успокойся. Нам надо, как обычно, объединить усилия и отбиваться от дозорных. Через твой труп. Был приказ, понятно? Тебе просто не сказали, а мне было велено убрать и Люцию Шкроуп, и Джона Пола. Наверху сказали, что дело должно быть закрыто раз и навсегда. Почему? Охранники, наконец, показались в дверях, и я выпустил по ним очередь. Попал одному в плечо, и он кубарем покатился по полу. «Ты представляешь, какой начнется скандал, если узнают, что управление перспективных исследований давало денег на исследование геноцида? И что станет с усилением безопасности по стране, если народ их послушает? Если услышит, что доступ к персональным данным не снижает уровень терроризма? Но это же правда!» «Уже поздно поворачивать назад», – зарычал Уильямс. «Народ одобрил, государство одобрило и корпорации тоже». Все согласились, что можно пожертвовать частью свобод ради безопасности общества. Ты что, хочешь порушить всю инфраструктуру? Рынок информационной безопасности раздулся просто невероятно. Там крутятся большие деньги. И ты что, хочешь все это отменить? Из туалета в коридор пролетела граната. Прогремел взрыв, и дверь укутала облако пыли. Я еще громче крикнул. «Это все не имеет смысла. Сплошное вранье. Такая безопасность никому не нужна». «Да какая разница, что вранье! Зато экономика настоящая!» Ситуация пока что патовая. Но скоро кончатся патроны, и тогда конец. Я схватил Джона Полу за руку, и мы спрыгнули из залитого лунным светом окна. Некрасиво шмякнулись в газон, но быстро вскочили и побежали к берегу. Стекло тут же высадило взрывом. Это взорвалась граната, которую я прямо в прыжке забросил напоследок в комнату. Сделал это практически машинально, но мне уже все равно, как там Уильямс. Охранники стреляли из висящих на уровне живота автоматов, но им не хватало сноровки, да и отбежали мы далеко. Не попали. Наверное, еще и адаптивный камуфляж сыграл свою роль. Я обижал по возможности, прикрывая беззащитного Джона Пола. Скоро заметил, что его плечи пропитались кровью и мозговой жидкостью люции. Тут же вспомнил о теле, которое оставил в номере, и сердце разорвалось. Я при всем желании не мог унести ее с собой. Оставалось только бросить в неразберихе. Но никакие разумные доводы не унимали моего горя. Я и не заметил, как расплакался. Ты плачешь полюции? Я ее там бросил, ее тело. Ты же наверняка навидался трупов. Девочка со снесенным затылком, мальчик с выпущенными кишками, девочки, которых свалили в яму, облили бензином и подожгли. Всю жизнь я воспринимал трупы как вещи. Считал, что после смерти человек — это просто предмет. Когда Люции отстрелили пол головы и из черепа закапал мягкий мозг, по идее обнажилась ее безусловная вечность. Но все же нет. Она не физический объект. Это Люция шкроуб, Не просто шматок плоти, а тело Люции шкроуб. Да, понимаю. Как же это эгоистично, что труп дорогого тебе человека не кажется просто вещью. Я закусил губу, и мы с Джоном Полом нырнули в джунгли. Пробираться по густым зарослям с Джоном Полом оказалось очень трудно. Он, может, и прошел бесчисленные сражения, но гражданский он и есть гражданский, а джунгли вообще не приспособлены для свободного передвижения человека. Тут нужен особый навык. Джон Пол еще и лодыжку потянул при падении. Команда возвращения ждала нас в Танзании. Граница пролегала не так уж и далеко, но с такой ногой все равно быстро не доковыляешь. «Я не отпущу тебя в Индустриальную Федерацию Озера Виктория», бросил я, не отводя взгляда с направления пути. «Если вернешься, опять будешь распространять свою грамматику». «Я не собираюсь назад», — пробормотал Джон Пол. От непоколебимости, с которой он излагал планы в гостевом доме, не осталось и следа. «Люция сказала, что я должен объяснить миру, что натворил. Рассказать, на чем зиждется наш покой. Может быть, суд приговорит меня к смертной казни». А может решат, что я спятил и сделают из меня посмешище. Но как бы то ни было, я хочу выполнить ее волю. Как своего рода искупление. Это я ее в это втянул. Я прилетел в Прагу, чтобы раздобыть себе фальшивый ID, и решил заодно уж ее проведать. Только и всего. Я молча рубил ветки сикачом и слушал, что же он скажет дальше. Мало того, что предал жену и дочь, так еще и убил женщину, которую когда-то любил. «А что?» «Остальных не считаешь? Какой-то очень эгоистичный подход к воздаянию», — съязвил я. «За тобой стоит целая толпа мертвецов, не забывай об этом». «Конечно», — кивнул Джон Пол. «Я знаю. Я не забываю ни на минуту с тех пор, как занялся этим делом». «Я знал, что не мне ему о чем-то напоминать. Сам ведь пока не решил, что делать с ношей на душе. Я убил мать и много чего еще натворил. Бегал от ответственности за то, что убивал людей по чужой воле. Что теперь делать? Я так хотел, чтобы Люция приговорила меня к воздаянию или простила. Но Люция умерла. Больше не осталось человека, который меня накажет или простит. Только ад в голове. Я заперт в аду, и имя этому аду я. Слышу, как Алекс говорит, ад у нас вот тут. Я провалился в худшую из преисподних. Я надеялся на наказание, через которое заслужу прощение, и забрался за ним в самое сердце Африки. Но и воздаяние, и искупление разлетелись в дребезги у меня на глазах. Может, в этом и есть мое наказание? Скитаться до самой смерти с грехами на душе? Можно вопрос. Когда Люция умерла, ты раскаялся в содеянном? Ну, что возделал почву для всех этих смертей? Спросил я у Джона Пола. Может, чувствовал, что он хоть немного понимает боль от того, что Люции больше нет. Джон Пол покачал головой и ответил. Нет, об этом не жалею. Не раскаиваюсь. Я взвесил жизни. На одну чашу – людей из нашего мира. На вторую – нищих чужаков, которые затаили против нас злобу. И сделал выбор в здравом уме и твердой памяти. Я отдавал себе отчет, сколько будет жертв. Но я узнал, что мне это под силу, и уже не смел убегать. Что будешь делать дальше? Я считал, что должен нести этот груз в одиночку. Но раз Люция сказала, что надо объяснить миру, то пусть они тоже примут решение. Пусть знают, что выстроить мир без террора можно только на трупах. Получается, избавишься от ноши? Что ты? Я уже не сбегу от того, что совершил. Мы не останавливались на привал. Я думаю, мир становится лучше. Порой он не свергается в хаос и откатывается назад, но мне не кажется, что в далекой перспективе право окажутся релятивисты, которые утверждают, будто цивилизации управляют только приходящие ценности и нет хорошей или плохой эпохи. Инстинкты велят нам убивать, насиловать, красть и предавать, но с ними борются любовь и альтруизм, и через борьбу противоположных начал цивилизации и совесть движутся вперед. Но мы еще не достигли нужных высот морали. Нам не хватает этичности. Мы все еще умеем закрывать глаза на многие вещи. Джон Пол, подволакивая ногу, отчаянно пытался поспевать за мной. Запыхался, но задал вопросы мне. А сам как поступишь? Когда все закончится? «Опять отправишься убивать? Во имя мира?» «Во имя мира я никого еще не убивал. Мне просто приказывали, а я работал». «А теперь?» «Не знаю», — честно признался я. «Но теперь многое стало яснее. Кажется». Джунгли закончились. Неожиданно. Над нами простиралось бескрайнее небо. На светлеющем горизонте брежил рассвет. Поодаль, через луг, стоял одинокий джип, Я не очень разглядел издалека, но, кажется, рядом ждали двое военных. Если все шло по плану, то их, по идее, наняли на время миссии из войск Танзании. Я вздохнул, и мы с Джоном Полом отправились через травы. Раздался сухой щелчок выстрела. Один из военных наставил на нас дуло. Я обернулся. Джон Пол упал навзничь, в лбу у него темнело маленькое отверстие. Миссия завершена. Спасибо, капитан Шепард, — поблагодарил меня чернокожий солдат, сержант отряда спецрасследований Ай. А Уильямс, — рассеянно уточнил я, — докладывают, что погиб. Перехватили переговоры команды АНБ. Меня охватила страшная усталость, как будто все тело оплавилось воском. Как только забрался в джип и прилег на сиденье, меня тут же вырубило. Алекс, Люци, Джон Пол — все казалось таким далеким. Эмоции, понимание, реальность рассыпалась, как фотографии, развешанные по стене. И все детали целого опять разлетелись порознь. «Увезите меня отсюда». Джип медленно стартовал. Он ехал в сторону светлеющего горизонта. На миг мне показалось, что реальны только танзанийские луга, и тянутся они до бесконечности. А Прага, Париж, Вашингтон, Джорджтаун и вся цивилизация — лишь часть дурного сна. Где-то там, в травах, оставшихся позади бампера, спокойно сгниет Джон Пол. Сожженные тела уже не разлагаются. Мать после бальзамирования тоже. А Джон Пол вернется в землю. Думаю, ему повезло больше остальных трупов.